Глава пятнадцатая Женщины с интересом изучали экраны своих электронных устройств. Джудит устроилась в любимом каминном кресле. Бэкс с прямой спиной сидела за карточным столиком. Сьюзи же, как царица Савская, возлежала на подушках в эркере. У ее ног спала Эмма, положив голову на лапы. Время от времени кто-то из женщин отвлекался, чтобы сделать глоток виски, прокомментировать прочитанное или задать вопрос остальным. Все они прекрасно проводили время, наслаждаясь дружной командной работой. «А у вас есть дети?» спросила Бэкс у Сьюзи. «Две дочки. Лучшие девочки на свете», ответила та с улыбкой. «Расскажите о них. Рэйчел 22. Она живет в Нью-Касле с подружкой. А Эмми 25. Она замужем И у неё есть ребёнок. Так вы бабушка. Да, я бабушка. Сьюзи зарделась от гордости. Это замечательно. А мужчина у вас есть? Ха, был. Но бросил меня сразу после рождения Рэйчел. После рождения второго ребёнка? В тот же месяц. Сказал, что двоих детей не потянет. Вы воспитывали их в одиночку? Точно. Должно быть, это не просто. А у вас есть родные? Может, ваша мама живёт неподалёку? Родители умерли, когда я была ребёнком, как и у Игбаля. Мне так жаль это слышать. А кузены, тёти или дяди? Прежде чем ответить, Сьюзи сделала большой глоток из стакана. Никого. Мне не о чем вам рассказать. Такой ужасный напиток. Добавила она, и улыбнулась Джудит, причем, как показалось Бэкс, немного натянуто «Нектар богов», — произнесла Джудит, отрываясь от планшета. «У вас не найдется вина?» «К сожалению, нет. Я не могу держать дома вино». «Почему же?» «Если оно у меня будет, я стану его пить». Сьюзи и Бэкс переглянулись, а затем одновременно посмотрели на полупустой графин с виски. Пожалуй, в словах Джудит была логика. «Если она в таких количествах пьет виски, сколько же, боже правы, она сможет выпить вина?» «А у вас, Джудит?» — спросила раскрасневшаяся Бэкс. «У вас есть дети?» «О, нет, что вы!» «Но вы ведь замужем?» «Что?» «Извините, если кажусь вам бестактной». Я заметила у вас на пальце обручальное кольцо. Женщина смутилась. Вы наблюдательны. Привычка, извините. Жена священника не может не замечать такие вещи, как обручальное кольцо. Мой муж умер. Ах, вот как. Да, мой милый Филиппас меня покинул. Он был греком, Филиппас Димитриу. Я влюбилась в это имя еще до того, как познакомилась с будущим супругом. Он погиб в море близ Корфу. Очень вам сочувствую. Когда это случилось? Мне было двадцать семь. Постойте, кажется, я нашла кое-что интересное. Джудит хотела поскорее закрыть болезненную для нее тему. Минутку, вы стали вдовой в двадцать семь и больше ни с кем не встречались? «Разве это обязательно? К тому же не непросто найти мужчину, которому можно доверять. Не так ли?» «Я с вами согласна». Джудит показалось что тихий голос принадлежал Сьюзи, но она быстро осознала, что все это время женщина молчала. Хозяйка дома повернулась к Бэкс и увидела, как та подняла стакан перед тем, как осушить его одним махом. «Какой крепкий напиток!» — поморщилась Бэкс. «Ваша правда», — кивнула Джудит и взяла графин, чтобы наполнить опустевший стакан. «А что вы нашли в сети?» — вмешалась Сьюзи. «Ах, это...» «Вероятно, ничего особенного». «Я просматривала сайт аукционного дома Марлоу, ведь именно там Стефан приобрел ту картину». «Так вот, на сайте есть история компании. Аукционный дом был основан отцом Эллота, Дадли Говардом». В 1985 году он вышел на пенсию, передав дела сыну. Но вот что я заметила. В 1988 году руководителем компании стал человек по имени Фред Смит. «Фред Смит? Хотите сказать, Эллиот вовсе не глава аукционного дома?» — поразилась Сьюзи. «Послушайте. Фред Смит...» «Занимал пост главы компании 13 лет, до 2001 года. Потом должность вновь вернулась к элиоту Говарду». «Ничего не понимаю. Чем же Эллиот занимался все эти годы? И почему вновь занял покинутый пост?» «Это хорошие вопросы. Однако моё внимание привлекло кое-что другое. Взгляните». Первый раз Эллиот возглавлял компанию до 1988 года. Эта же дата стоит на обороте картины, которую Стефан купил в аукционном доме. Возможно, это совпадение? Женщины хотели бы трезво оценить важность полученной информации, но проблема была в том, что все они пребывали на разных стадиях опьянения. Но разве это не странно? не сдавалась Джудит. «Предположим, человеком, которого я сегодня застала в доме Стефана, был Элиот, что кажется мне наиболее правдоподобным вариантом. Однако это означало бы, что он украл раму с картины, которую сам продал Стефану в 1988 году, незадолго до того, как покинул пост главы аукционного дома». «Я с вами согласна», — живо поддакнула Бэкс. «Это действительно странно». «Полагаю, прежде всего, нам нужно выяснить, почему Эллиот решил оставить бизнес на тринадцать лет». «Здравая мысль», — кивнула Бэкс. «И я уже знаю, как мы это сделаем», — заявила Сьюзи. «Правда?» «Мы просто переговорим с человеком, который заменял Эллиота. С Фредом Смитом». «Разумеется. Но как мы найдем его?» «Не думаю, что это будет сложно», — улыбнулась Сьюзи. «Я вижусь с ним каждое утро в одиннадцать часов». «Что вы говорите?» «Если я не ошибаюсь, Фред Смит — мой почтальон». Сьюзи жила в восточной части города, между комплексом промышленных предприятий, где рядами стояли офисные здания из красного кирпича, и многополосной дорогой А-404 с ее беспрерывным транспортным потоком. Джудит не смущали ни грохот транспорта с одной стороны, ни пыльные окна, мимо которых сновали измученные клерки, с другой. Около одиннадцати утра следующего дня она ехала к дому Сьюзи и с любопытством оглядывалась по сторонам. Район казался ей симпатичным. Когда Джуди остановилась у дома, номер которого сообщила Сьюзи, она изумлённо приподняла брови. У дома не было фасада. Джудит несколько раз моргнула, пытаясь понять, не подводит ли её зрение. Она с недоверием осматривала строительные леса, местами порванную синюю плёнку, голые балки и стропила, поддерживающие крышу. Женщина была поражена. «Да». Многое Джудит пускала на самотёк, предпочитая лишний раз не вмешиваться в ход вещей. Но даже она едва ли смогла бы смириться с отсутствием стены в собственном доме. Поразмыслив, Джудит решила, что Сьюзи, вероятно, затеяла перепланировку, и теперь кирпичные стены бывшего фасада скрываются где-то за плёнкой. Сьюзи появилась, едва Джудит успела прислонить велосипед к старой бетономешалке. «Извините». Мне следовало предупредить вас о том, что здесь идут строительные работы. О, не стоит волноваться. Решили что-то переделать? Хочу немного расшириться. Уверена, будет очень красиво, когда всё закончится. Обязательно. По крайней мере, я на это надеюсь. Как долго продлятся работы? Ещё пару месяцев, по словам мастера. Может, чуть меньше, если погода не подведёт. Замечательно. «Похоже, конец совсем близок». «Ах, нет. Подождите-ка. Кажется, он сказал это три года назад, перед тем, как скрыться с моими деньгами». «О чем вы?» «Ну да. Уже три года никаких подвижек. Вот так я и живу все это время». Джудит лишилась дара речи. о, -о, -о, -о — наконец выдала она. «Но что поделаешь? Такова жизнь». Верно? Сьюзи, пожала плечами так беззаботно, словно все это ее не касалось. Люди уходят. Уходят мужья, дети, мастера. Не стойте на пороге. Изнутри дом выглядит лучше. И не волнуйтесь, псы вас не побеспокоят. Здесь только я и Эмма. Джудит вошла в дом. Внутри пахло собаками и сигаретным дымом. Пол застилал плотный линолеум. Между коридором и гостиной не было двери. А еще здесь не было мебели. Ни шкафов, ни даже стульев. По углам лежали только потрепанные собачьи подстилки и старые одеяла. Из кухни вышла Эмма. Она откнулась носом в ладонь Джудит, обращая на себя внимание. «Вы ей понравились», — улыбнулась Сьюзи. «И она мне нравится». Джудит наклонилась и потрепала собаку за ухом. «Какая у тебя шелковистая шерстка!» — сказала она. «Пойдемте наверх. Я живу там. Собаки здесь, я там. Пойдемте». Сьюзи открыла барьер-калитку, сказала Эмми оставаться на месте и зашагала по лестнице. Джудит последовала за хозяйкой дома. Пол второго этажа был покрыт пушистым ковром. На тумбе в углу... Стояла ваза с искусственными цветами, а стены были увешаны картинами и самодельными украшениями. Хотя разлитый в воздухе запах освежителя, призванный, по всей видимости, уничтожить следы сигаретного дыма, был слишком резким, жилище Сьюзи показалось Джудит вполне уютным. Женщины прошли в гостиную. «У вас очень мило», — произнесла Джудит, разглядывая коллаж из десятков семейных фотографий копившихся, вероятно, долгие годы. Спасибо, «Спасибо», — зардилась Сьюзи. «А где же Бэкс?» «Сказала, что обязательно должна присутствовать на приходском собрании. Но я уверена, это лишь оправдание. Итак, что мы теперь будем делать?» «Думаю, будем ждать, когда Фред привезет почту», — Сьюзи взяла с журнального столика металлическую пепельницу. «Не возражаете, если я закурю?» «О, разумеется, нет. Прошу вас». Пока Сьюзи доставала табак и папиросную бумагу, Джудит подошла к стене, чтобы получше рассмотреть коллаж Она прищурилась и указала на фото малыша в детском кресле. «Это ваш?» «Внук». «Красавец». «Сколько ему?» «На этом фото около двух». «Как мило». «А сейчас ему сколько?» «Кажется, шесть». Сьюзи задумалась и прикурила сигарету. «Да, точно, шесть». Вдруг Джудит кое-что поняла. Среди множества снимков не было ни одного, где ребенку было бы больше трех лет. Кроме того, все фотографии в комнате выглядели старыми и выцветшими. «Вы часто видите внука?» «Тоби». «О, да, очень часто», — рассеянно ответила Сьюзи. «Это моё убежище. Здесь всё, что я люблю. Моя семья». Она кивнула на фотографии, а затем повернулась к телевизору. «Мои увлечения и даже шеф-повар, который не оставит меня голодной». Сьюзи указала на микроволновую печь, что стояла на сервировочном столике. «Очень мило», — протянула Джудит. Ей показалось, что Сьюзи была бы не прочь сменить тему. «Мне нравится этот плакат». Джудит с преувеличенным интересом принялась изучать постер с репродукцией картины Джона Уильяма Уотерхауса «Волшебница-шалот». Некоторое время она вглядывалась в лицо сидящей в деревянной лодке светлокожей девушки, чьи длинные волосы цвета меди струились по белому платью. Джудит всегда недолюбливала эту картину. Безусловно, ей нравились детали. Красная с золотисто-желтым рисунком покрывала, свисающая с борта лодки. Незамысловатая прическа героини. Они ассоциировались с эстетикой хиппи. Но Джудит терпеть не могла истории о склонных к рефлексии женщинах, страдающих от безответной любви. Она давно заметила, страдали обычно те женщины, которые связывались с мужчинами, а не те, которые жили свободно сами по себе. «Красиво, правда?» С улицы послышался стук дверцы почтового ящика. «Должно быть, это Фред!» Сьюзи быстро потушила сигарету. «Нужно задержать его, пока не уехал!» Бросила она, устремившись к лестнице. Джудит не отставала от нее ни на шаг.